342. Мысли человека, проходя через конвейер его мозга из области настоящего в прошлое, становятся посевами зерен причинности на ниве его собственного сознания, которое будет творить его будущее. Каждая мысль – как зерно, как двигатель будущих действий, и каждая – породитель причин. И от посева мыслей своих никуда не уйти ибо их кристаллические отложения наслаиваются в микрокосме человека. Сам сеятель, сам же жнец и творец своей кармы. Контроль над мыслями необходим. В процессе сознательного посева на ниве, творящей будущую судьбу духа. Ничто не исчезает, но все дает непреложно свой плод в соответствии с силой энергии, вложенных в мысль.